Квартира бибигуль хаимской 24-й день, шестого месяца, шестерица, вечер. Хаимская была дома, а сына ее им не довелось увидеть. Ушел сын к другу новую видеофильму вместе смотреть. «Персиковый источник» называется, или как-то так. Наверняка на весь вечер. Это без всякой утайки равнодушно рассказала им бибигуль отнюдь не обрадованная их приходом, но отнесшаяся к нему фаталистически, бесконечно усталая, мертвенно печальная и заплаканная. А они чуть ли не брать ее пришли, чуть ли не подмышки ей брить. На душе у напарников скребли кошки. А вот на фотографии они ее сына увидели. Большая, цветная, она висела в изголовье постели матери в ее спальне. Симпатичный мальчик, улыбается. Футбольный мяч в руке. Рядом с образом Богородицы. Тлеющая лампада освещала и печально просветленное лицо Матери Божией и веселое, чуть конопатое лицо мальчишки. И Багу показалось, что ему знакомо это мальчишеское лицо. Где-то он его видел. Или видел очень похожее. Тряхнул головой. Бред. Баг с Богданом, сдержанно озираясь, разместились в скромной гостиной разложили на столе бумаги, а также и баговки рулен, который сразу зашуршал жестким диском. Бибигуль покорно села напротив, даже не поднимая глаз на гостей незваных. Она вообще ни на что не реагировала. Равнодушно смотрела в пол. «Хм-хм», сказал Баг. Хм -хм. Мы имеем к вам еще несколько вопросов». «Простите за беспокойство», — добавил Богдан бак свирепо покосился на него богдан плотно стиснул губы и чуть кивнул напарнику я ведь все сказала мертвым голосом ответила бибигуль чуть помолчала а затем добавила равнодушно без вызова просто сообщая о неприложном факте от чего не сказала того и не скажу все же мы кое что попытаемся прояснить дополнительно Бак оторвался от экрана Керулена и тяжело взглянул на несчастную мать-одиночку. «Есть всякие неясности». «Спрашивайте», — прошелестела Бибигуль. «Скажите», — Богдан старался говорить мягче, — «вот вам в ночь ограбления звонил сын. А почему вдруг среди ночи? Разве так заведено? Что-то случилось? Что?» «Это... это неважно». «Как знать?» «Как знать?» — пробормотал Баг, приникнув к Кирулену и ожесточенно стрякача клавишами. «Позвольте нам судить, что важно и что нет». Так все же, бросив взгляд на Бага, подал голос Богдан. «Согласитесь, чтобы звонить, в такое время нужны веские причины. Откройте их нам. Ручаемся за пределы этих стен, ваши слова не выйдут». Ответом был прерывистый вздох бак вдруг резко выпрямился богдан заметил как у напарника победно сверкнули глаза пальцы его покинули клавиатуру похоже бак нашел то что искал то что хотел найти «Хаимская, не запирайтесь ваше положение и так очень сложное резко заявил бак поднимаясь из за стола и буквально нависая над вконец подавленной женщиной что он там нашел с ужасом подумал богдан Ситуация крайне двусмысленная. Среди ночи вы под предлогом телефонного звонка покидаете резницу. Причем вам действительно звонит некий детский голос. Это подтверждается показаниями инок. А теперь мы обнаруживаем... Бак с торжествующим видом развернул Керулен экраном к Бибигуль. Что буквально за день до ограбления на ваш счет... Было перечислено 15 тысяч лянов, нешуточные деньги. Даже человеку без воображения может показаться, что между всеми этими событиями есть некая связь. Экран Кирулена являл собой банковский счет Бибигуль-Хаимской в банке правильного денежного обращения. 22 числа на этот счет от неизвестного лица поступило 15 тысяч лянов. Богдан привстал, чтобы посмотреть на экран. Хаимская закрыла лицо руками и тихонько заплакала. «Сейчас расколется, и мы поедем их брать», — думал Бак. «Бедная женщина. Вот на что толкает необеспеченность и отсутствие мужа», — думал Богдан. Он понял, что все его сомнения были напрасны. Бак повернулся к Богдану. На лице его отразилась некая тень сочувствия. «Ну вот» негромко сказал он. «Деньги! Ечь, бог! Прости, Богдан! Ечь, Богдан! Вот и все! Деньги! Пятнадцать тысяч лянов перевешивают все наши мудрования! Ни один грабитель не кинет такую сумму только для того, чтобы навести нас на ложный след!» «Похоже на то!» — сдаваясь, согласился Богдан. «Посмотрите!» — Баг ткнул пальцем в экран и даже повысил голос. «Это ведь ваш счет и ваши деньги!» Хаимская промокнула глаза платочком и коса взглянула на Керулен. «Не знаю. Да, да, мои!» Бак торжествующе посмотрел на Богдана. «И как вы объясните их происхождение?» Снова навис Бак над Хаимской. «Я... я...» «Ну, сейчас начнется, кажется», — подумал Богдан, тоже встал, шагнул к Багу поближе и положил ему руку на плечо. «Спокойнее, спокойнее». «Вам лучше все рассказать нам сейчас», — заглянув в лицо бибигуль произнес Богдан. «Вы поймите, мы имеем все основания вас подозревать». «Эти деньги не имеют отношения», — Хаимская схватилась за платочек. «Я...» «Не могу вам открыть». «Очень даже можете», — возвысил голос Бак. «Это ваша прямая обязанность. Открыть нам все прямо, сейчас и здесь». И тут он неожиданно и очень профессионально сменил тон на мягкий, доверительный, проникновенный. Не будь у Богдана так погано на душе, он мысленно зааплодировал бы напарнику. «Расскажите, облегчите душу» чистосердечным раскаянием. Вам же самой легче станет, я-то знаю. И Баг человеколюбиво улыбнулся. Нет, нет, нет! Хаимская продолжала рыдать. На лице Бага появилось зверское выражение, и Богдан начал опасаться, как бы его чрезмерно ретивый напарник не начал применять свои легендарные методы ведения деятельного расследования. Не повел бы расследование слишком деятельно. Нельзя так обращаться с женщиной, пусть даже она и очевидный соучастник противообщественных поступков. «Еч богатур», — сказал тогда движимой осторожностью и состраданием Богдан, «быть может, вы уточните пока покамест возможную рыночную стоимость креста Сысои или порознь составляющих его драгоценных камней? А я тем временем попробую продолжить разговор в несколько ином тоне». «Попробуйте, драгоценный единочаитель Ауянцев, попробуйте!» С глубоким сарказмом ответил Бак и вновь уселся, даже сутулился слегка, демонстративно заслонившись откинутой панелью ноутбука. «Единочаитель Ауянцев, у нас человек новый!» Поверх панели бросил он Хаимской, которая даже перестала рыдать и выглядывала теперь уголком глаза из-за платка. «Настырный!» «Что ж, я не возражаю. Пусть попробуют». И тут он вспомнил, чьё у мальчика на фотографии лицо. Он даже похолодел. «Гуаньинь, милосердная вот оно как!» В юности Баг мечтал быть космонавтом. С ума сходил от вида взлетающих на телевизионных экранах могучих ракет. Всех пилотов их знал наизусть. Пальцы Бага заплясали на клавиатуре. Богдан передвинул стул и сел напротив Бибигуль. — Поймите, — проникновенно сказал он, — нам необходимо знать происхождение этих денег, иначе, как верно заметил единочаятель Лоба, вы оказываетесь под серьезным подозрением. Богдан старался как мог. Он задавал наводящие вопросы о деньгах на все лады. Но Бибигуль была непреклонна. Драгоценное время — безнадежно уходила. Наконец, спустя полчаса, Богдан отер пот со лба и подумал, что, наверное, нетрадиционные методы получения показаний, которые, по слухам, применяет иногда единочаитель богатур, и вправду могут оказаться в чем-то действеннее его человеколюбия и искреннего желания помочь подозреваемой. Откручивать женщине нос — Это было абсолютно неприемлемо, но и уйти, не солоно хлебавши, было никак нельзя. Помимо прочего, через полтора часа их с багом ждала Е. Богдан мучился и пытался вызвать в памяти прецеденты судебной и исполнительной практики, хоть как-то, хоть отдаленно напоминающие нынешний случай, но тщетно. Он страшно не хотел трогать самую больную для женщины тему но она сама не оставила ему выхода. Ее безоговорочное отчаянное молчание, если оно не было следствием соучастия в преступлении, могло иметь только одну причину. «Может быть...» — так мягко и задушевно, как только сумел, наконец спросил он впрямую. «Это связано с вашим сыном?» «Все в моей жизни связано с моим сыном. Мертво ответила Бибигуль. «Может быть, эти деньги прислал вам его отец?» Бибигуль молчала. «И вы по каким-либо причинам никак не хотите раскрывать нам его имя?» Бибигуль молчала, но Богдан по глазам ее понял, что угадал. «Ведь это же трагическая нелепость, единочательница Хаимская», проговорил он. «Мы все равно узнаем, раньше или позже, зачем делать из этого проблему. Мы не сплетники, не журналисты. Вы лишь увеличиваете нам хлопоты, а себе страдания». Бибигуль молчала. И в это время на редкость, долго не подававший признаков жизни, Бак громко и выразительно сказал «Экхэ!». Богдан вопросительно обернулся к нему. «Еч Ауянцев!» Как-то очень задумчиво, глядя на экран Кирулена, проговорил Бак. «Экхэ!». Открылись некоторые новые обстоятельства, с которыми вам необходимо познакомиться. Прямо сейчас, — он поднял глаза на женщину, — вы позволите нам с напарником где-нибудь на несколько минут уединиться? — Я сама выйду, — сказала Хаимская, тяжело поднялась и, обессиленно шаркая ногами, вышла из комнаты. Бак проводил ее взглядом, дождался, — когда закроется дверь и чуть наклонился к Богдану. «Мне покоя не давало полвечера. Почему лицо мальчика там, в спальне? Мне кажется знакомым», — почти шепотом проговорил Бак. «Ты его помнишь?» Богдан выжидательно пожал плечами. «Взгляни», — сказал Бак негромко и повернул Керулен экраном к Богдану. Весь экран занимала красочная фотография красивого, мужественного человека лет тридцати пяти-сорока. Мальчик был похож на него, как две капли воды. «Это же... не проливайка!» — прошептал Богдан. «Да!» — «Еч Богдан!» «Да!» бак закрыл фото и вызвал только что наспех склепанный из разных баз текстовый файл. «Двенадцать лет назад великий космопроходец и национальный герой Ордуси, бесстрашный исследователь радиационных поясов и металлосодержащих метеоритов, кавалер нефритового веера Дженнибек Гречкович Непроливайка прибыл в Александрию Невскую после очередного триумфального покорения бесконечных пустот в честно заслуженный полугодовой отпуск и одновременно для научной подготовки следующего дерзкого рывка в неизведанное. Дженнибек Гречкович — человек удивительной мужественности и темперамента. В те годы был в расцвете сил и устремлений, а его гордый, прекрасный профиль не сходил с обложек иллюстрированных журналов и экранов телевизоров. И ни одна юная ордусянка засыпала с его именем на устах. Ныне... Постаревший непроливайка отошел от космических дел и проживал на покое в своем имении близ Каракарума вместе с семьей. Дженнибек Гречкович, по вероисповеданию, убежденный католик. С юности женат был на зирке Мнишек, также ревностной католичке, прославленной звездей Ялтинской синематографической студии. Указанная зирка была широко популярна среди любители синемы во всем мире. Она сделала блестящую карьеру, начав с Ялты. Мнишек последовательно покорила ряд прочих студий и подмостков, блистая редкой красотой и обширными дарованиями. И очень скоро получила приглашение из заморского Голливуда известной фабрики грез, куда и отправилась. Указанная зирка отличалась, однако, крайне скверным и взбалношным характером. здесь В тело файла была неизвестно кем сделана выделенная желтым цветом врезка, гласившая «Удивительно мерзкий характер, сволочной такой, стерва она». Жители разных городов Ордуси неоднократно становились невольными свидетелями несообразного поведения зирки и даже нескольких сцен ревности. Каковы и звезда экрана, не стесняясь присутствием зрителей, наоборот, «Вдохновляясь», — думал Бак, перечитывая вместе с напарником собранные за последние сорок минут данные, устраивала своему супругу Дженни Беку непроливайка. «А ты знаешь, я с этим сталкивался, припоминаю», — задумчиво проговорил Богдан. «Я тогда только-только начинал. Мы даже разбирали один такой случай. Мнишек расцарапала в кровь лицо официантки в харчевне» когда та подошла к ее мужу попросить автограф. «И чем дело кончилось?» — заинтересованно спросил Бак. «Пятью малыми прутниками». Часто супруги дни свои проводили порознь. И двенадцать лет назад, покуда Зирка вовсю снималась в Голливуде, непроливайка прибыл в Александрию. К этому периоду его жизни и относится запись о приходе в главную управу с целью навести справки о формальностях, связанных с переменной конфессии. То есть он хотел выйти из католичества, сказал бак Именно, подхватил Богдан, у них все так строго и нелепо обстоит с браком. Вера не позволяет многоженству, что противоречит человеческой природе и расточает понапрасную энергию супругов, изводимую в ненужной ревности. Бак с интересом посмотрел на Богдана. Богдан слегка покраснел. — От такой супруги и ангел загуляет, — осторожно произнес Бак. Может, он не гулял. Может, честно, вторую жену взять хотел. Еще пуще краснее, — предположил Богдан. Гулять-то и католику не возбраняется. Бак внимательно на него посмотрел. Богдан отвел взгляд. Но некий доброжелатель донес о маневрах Дженнибека Зирки. Таковая мигом покинула Голливуд и прилетела в Александрию с целью образумить потерявшего голову супруга. Опять врезка. Образумление Зирка производило совершенно отвратительно, с криками, демонстративными попытками выпрыгнуть из окна и взрезать себе вены. Дженнибек сдался, покаялся, и вскоре супруги покинули Александрию. «Ну и?» — спросил Богдан. «А вот!» — Бак открыл следующий файл. Это была запись из базы данных местной управы Балакьёкского района Александрии. Свидетельство о рождении пятерых детей в пятнадцатый день седьмого месяца. Одиннадцатилетней давности. Богдан вгляделся. «Девочка, Джуна, мать, ёшка, турдым». Отец — Гордей, Барух. Девочка — Светлана, мать — Снежанна Сорокина. Отец — Ян, Жемайтис. Мальчик — Ависсалом, мать — Патрикея Свириц. Отец — Ердухай Балаян. Мальчик — Антоний, мать — Бибигуль Хаимская. Отец — Неизвестен. Стоп! — Ну вот, еч напарник, — сказал Бак. Наши сомнения оказались непустяшными. Даму надо освобождать от нашего присутствия. «Какая трагедия!» — потрясенно сказал Богдан. «Какие искалеченные жизни! И такое вот происходит рядом с нами, Бак. Рядом с нами! Да уж! Переродиться этой зерки червяком! Он ведь честно хотел. Влюбился, пока она там голливудствовала. А жениться Вера не позволила. «Бедные люди!» Бак сказал. «Ха! Единочаятельница Бибигуль!» Вставая громко позвал Богдан. Бак закрыл ноутбук и тоже поднялся. «Драгоценная единочаятельница Бибигуль!» Женщина медленно вошла и, покорно сложив руки, встала у порога. Мужчины прятали глаза. «Простите нас за вторжение. За подозрение. — промямлил Богдан. — Вы... — Ну, почему с отчаянием и болью вырвалось у него? — Почему вы так боялись сказать? — Они хоть под старость зажили спокойно, мирно, — тихонько проговорила Хаимская. — И пусть живут себе. Антик подрос. Ему от папки ничего теперь не надо. Он и звонил-то мне насчет его перевода. Ему это ни днем, ни ночью покоя не дает, мыл... «Не надо нам этих тысяч брать!» «Умолял прямо!» бибигуль помолчала. «А если она узнает, что Джан улучил момент и ухитрился-таки послать мне денег, опять начнет богом его пугать да с бритвой бегать. Ксензе опять на него напустит. Она же его этим и сломала». Повисла долгая тишина. Потом напарники, не сговариваясь, нестройно тихо и довольно уныло сказали «Всего вам доброго!» Драгоценная, единочаятельница, хаимская. На лестнице они долго молчали. Лифт поднимался снизу удивительно медленно, щелкая, похрипывая, лязгая и вздыхая. Они молчали. И лишь когда двери, остановившиеся кабины, раздвинулись, Богдан, не выдержав, ударил кулачком в стену и крикнул беспомощно. «Но кто? Кто тогда?»